Вошёл Йен, и удивлённые перешёпствования стали громче. Он был в новой белой рубахе из ситца с узором в виде синих и пурпурных тюльпанов, в штанах из оленей кожи, на бедренной повязке и макосинах. На руке у него красовался браслет-вампун с синими и белыми раковинами, которые для него сделала магавская жена – работающие руками. «А это, конечно же, свидетель», – шепнул Джон Хэллу. По пятам за Йеном вышагивал Ролла, не обращая внимания на перешептывающихся при виде него людей. Йен спокойно сел на одну из двух скамей, стоящих перед остальными и развернутых гостям ролла пристроился у ног хозяина, почесался и улегся, тяжело дышая, обводя толпу ленивым взглядом, вот оценивая, годятся ли они в пищу. Вошел Дензел, слегка бледный он, однако, уверенно дошел до скамьи и сел рядом с Йеном. Он улыбнулся присутствующим, и многие из них в ответ зашептались и улыбнулись ему. Дэнни надел один из двух своих лучших костюмов из темно-синего добротного сукна с соловянными пуговицами. И пусть Дэнни был ниже и не так колоритно выглядел, как Йен, он все равно не терялся на фоне экстравагантного будущего зятя. «Тебе плохо, малышка?» — спросил Джейми Рэйчел. Она и Дотти вошли, но остановились у стены. Белое, как полотно, Рэйчел вцепилась в юбку, однако глаза ее сияли. Смотрела она на Йена, который тоже глядел только на нее, взглядом выражая всю силу своей любви к ней. — Нет, — прошептала Рэйчел, — пойдем, доти Взявшись за руки, девушки подошли к другой скамье и сели. Дотя разрумянилась и высоко держала голову. Рэйчел положила руки на колени и смотрела на ена Джейми слабо вздохнул и расслабился. Сидевшая рядом с ним Дженни выдумала из-за брата и удовлетворенно улыбнулась. Это она платье для Рэйчел после нескольких месяцев, приведенных в чрезвычайных обстоятельствах. У Рэйчел не осталось целой одежды. И хотя Дженни одевалась скромно, она разбиралась в декольте. Светло-зеленое ситцевое платье с узором из маленьких темно-зеленых гроздь винограда сидела на Рэйчел как перчатка. Ее темно-каштановые волосы свободно спадали на плечи, большие карие глаза были широко распахнуты, и Рэйчел казалась обитательницей леса, дриадой. Я хотела бы поделиться этим наблюдением с Джейми, но в церковь вошел преподобный Фиг. Он дошел до алтаря, повернулся к пастве и улыбнулся. «Благословенны будьте, братья и сестры!» благословен будь брат раздалось ответное пожелание собравшихся кто то отчетливо произнес аминь так преподблный окинул взглядом йена дэни девушек и вновь посмотрел на паству Мы собрались здесь сегодня для проведения свадебной церемонии, однако эти леди и джентльмены принадлежат к обществу друзей, так что это свадьба квакеров. Она, скорее всего, будет немного отличаться от того, что вы видели раньше, и я возьму на себя смелость рассказать вам, как она проходит. Преподобный поднял руку, унимая заинтересованные пришептывания. «Мистер Фик» был невысок и одет в черный костюм с белым воротничком, однако обладал невероятным обаянием, и каждое ухо сосредоточено внимало его объяснением. «Мы имеем честь проводить у себя это собрание», Так друзья называют свое богослужение, и свадьба для них является обыденной частью собрания. На ней не присутствует ни священник, ни пастор. Когда женщина и мужчина решают связать свои судьбы, они просто становятся супругами. По церкви поползли удивленные шепотки с оттенком суждения, и щеки дотти покраснели еще сильней. Мистер Фик улыбнулся девушкам и снова повернулся к пастве. «Быть может, один из присутствующих здесь квакеров расскажет нам немного больше об их собрании, поскольку я уверен, что об этом они знают лучше меня». Он повернулся к Дензелу, Хантеру, однако стала Рэйчел. Мистер Фиг не видел ее и потому удивился, когда она заговорила за его спиной. Все засмеялись. «Доброе утро!» – негромко, но отчетливо произнесла девушка, когда смех стих. «Благодарю вас за то, что вы пришли. Христос говорил, ибо где двое или трое собраны во имя мое, — Там я посреди них. Вот и весь смысл собрания друзей, чтобы Христос появился среди нас и в нас. И мы собираемся и слушаем друг друга, и свет в наших душах. Когда душа побуждает кого-либо говорить, он или она, говорят, «Или поют, если им кажется, что так нужно», – вмешалась доти улыбнувшись Джону. «Или поют», – с улыбкой согласилась Рэйчел. «Однако мы не боимся и тишины, ведь нередко Бог говорит громче в наших сердцах». И Рэйчел с достоинством села. Оживление и удивление собравшихся вскоре ожидаемо сменились тишиной, – стал Дэнни. Мне хочется сказать, что я благодарен вам за доброжелательный прием, ведь я и моя сестра были изгнаны из собрания за мое намерение присоединиться к континентальной армии. По этой же самой причине нас не ждут на филадельфийском собрании. Плеснув очками, он посмотрел на Рэйчел. Для друга это тяжело, ведь наше собрание там где обретается наше тело и душа, и когда друзья женятся, все их собрание должно это одобрить и поддержать. Я лишил мою сестру этого одобрения и поддержки, и я прошу у неё прощения за это». Рэйчел неженственно фыркнула. «Ты поступил по совести, и если бы я сочла, что ты не прав, то так бы и сказала». «Моя обязанность заботиться о тебе, и ты обо мне не позаботился, разве я не доедаю или хожу без одежды?» Собравшиеся захихикали, но хантры этого не заметили. «Я лишил тебя дома и собрания, которое заботилось о тебе, и принудил следовать за собой в мир насилия, в армию, где полно жестоких мужчин». «Полагаю, это относится ко мне», – откашлившись, заявил Йен и посмотрел на потрясенную миссис Фиг и на остальных людей, увлеченно внимающих происходящему. «Вы знаете, что я не принадлежу к друзьям. Я горец и магавк, А они куда как жестоки. По справедливости я не должен жениться на Рэйчел, а ее брат не должен позволять ей выходить за меня замуж». «Посмотрела бы я, как бы он попробовал запретить мне это», заявила очень прямо сидящая на скамье Рэйчел, сжав кулаки, покоящиеся на коленях руки. «Или ты, Йен мюрей Дути явно забавлялась их перепалкой. Я видела, как она едва сдерживает смех. Такое же выражение отражало лицо Хэлла. «Но ведь это из-за меня ты не можешь пойти замуж как должно, как на квакерском собрании», — возразил Йен. «Из-за меня тоже поморщившись», — сказал Дэн. «Как ты думаешь, стоит ли мне заявить, что я был плохим примером Йену, и это по моей вине он остался с индейцами?» — пробормотал мне на ухо Джейми. «Только если у тебя к этому лежит душа» ответила я, не отводя глаз от происходящего впереди. «Лично я посоветовала бы тебе и твоей душе держаться от этого подальше». Миссис Фик не была склонна держаться подальше. Она громко откашлялась и сказала, «Прошу прощения за то, что вмешиваюсь, но, насколько я поняла, вы, и друзья, считаете женщин равными мужчинам». «Так и есть!» – вместе ответили Рэйчел и Дотти, и все засмеялись. Миссис Фиг побагровела, будто созревшая темная слива, но не утратила присутствие духа. «Тогда, если эти леди хотят выйти замуж за вас, джентльмены, то почему вы стараетесь отговорить их? Быть может, у вас есть какие-то тайные причины для этого?» присутствующие здесь женщины одобрительно зашептались, а дени до сих пор стоявший с трудом сохранял спокойствие а половой член-то у него есть ведь без него нельзя жениться шепнул кто-то позади меня с отчетливым французским акцентом хихикнула Я вспомнила нестандартную свадьбу Фергюса и Марсали на Карибском берегу и прижала к губам кружевной платок, пытаясь заглушить хихиканье. Джейми трясся от едва сдерживаемого смеха. А «У меня и правда есть причины отговаривать ее». Глубоко вздохнув, признался Дэнни и поспешно добавил, взглянув на Доти, «Но это не связано с моим желанием жениться на Дороте или моими честными намерениями в отношении нее. Мои причины, а, возможно, и друга Иена тоже, хотя мне не стоит говорить за него, совершенно в другом. В общем, я... Мы быть может чувствуем что должны рассказать о наших ошибках и недостатках как, как мужей. Дэнни в первый раз покраснел. Чтобы Дратея и рэйчел могли э, прийти к соответствующему э, Чтобы они знали на что идут, закончила за него миссис Фик достойное намерение доктор Хантер друг. — пробормотал Дэнни. «Друг Хантер!» — закатив глаза, сказала она. «Но «Ну вот что я вам скажу. Во-первых, ваша юная леди, быть может, знает о вас больше, чем вы думаете». Многие при этих словах засмеялись. «Во-вторых, скажу вам, как женщина с некоторым опытом. Никто не знает, что его ждет в семейной жизни, пока не вступит брак» пододобрительный гул голосов, миссис Фиг опустилась на скамью, давая понять, что сказала все. В левой части церкви несколько мужчин принялись переглядываться и ерзать. Они пришли сюда с женами, но те сели с правой стороны. Я решила, что это, наверное, квакеры, хотя одежды, они не отличались от других рабочих и торговцев паствы. Мужчины пришли к некому молчаливому согласию, и один из них встал. Меня зовут Уильям Шпрокет, представился он и кашлянул. Мы пришли поддержать друга Хантера, потому что мы тоже друзья, поступившие так, как подсказала нам наша совесть. Мы поддержали восстание и поступали так, как друзья обычно не поступают. И в результате нас «Исключили?» Он умолк и нахмурился, по-видимому, не зная, как высказать свою мысль. Маленькая женщина в желтом платье поднялась и отчетливо сказала. «Мой муж хочет сказать, друзья, что мужчина, который не поступает так, как советует ему его внутренний свет, не может считаться мужчиной» и хотя поступающий по совести мужчина иной раз может причинять беспокойство, это не делает его плохим мужем». Она улыбнулась Шпрокету и села. «Да», – с благодарностью в голосе согласился Шпрокет, «как сказала моя жена, участие в битве не делает нас непригодными к браку, так что все мы». Он широким жестом указал на своих спутников и жен, сидевших через проход. «Пришли, чтобы одобрить и засвидетельствовать твой брак, друг Хантер». «А мы поддерживаем твое замужество, драте Кивнув, добавила миссис Шпрокет. «И твое, Рэйчел!» «Спасибо вам, друзья!» сказал Дэнни, который все это время продолжал стоять. Затем он резко сел и Шпротет чуть медленнее последовал его примеру. Воцарилась тишина. Лишь с улицы доносился едва слышимый шум. Кто-то покашливал, но в основном все молчали. Джейми накрыл ладонью мою руку, и наши пальцы переплелись. Кончиками пальцев я ощущала его пульс, Плотные костяшки и фаланги – это была его правая рука, искалеченная и отмеченная шрамами от добровольной жертвы и труда, отмеченная знаками моей любви и грубой починки, сделанной в боли и отчаянии. Кровь от крови моей, кость от кости. Интересно, когда несчастливые в браке люди наблюдают свадьбу, вспоминают ли они свое собственное бракосочетание? Потому что те, кто счастлив в браке, его вспоминают. Дженни склонила голову. Ее лицо было отрешенным, но безмятежным. Думала ли она сейчас о Йене и своей свадьбе? Так и есть. Она... Слегка склонила голову на бок, коснулась рукой скамьи и улыбнулась воспоминанию, сидевшему рядом с ней. Впереди, чуть в стороне, сидели Хелл и Джон. На их лицах тоже промелькнуло что-то такое похожее и вместе с тем другое. Они оба были женаты дважды. Я испытала некоторое потрясение, вспомнив, что вообще-то вторым браком Джон сочетался со мной. Сейчас он выглядел чужим. А наше краткое супружество казалось таким давним, почти ненастоящим. А еще? Еще был Фрэнк. Фрэнк, Джон, Джейми. Искренних намерений не всегда бывает достаточно. Я посмотрела на женихов и невест, сидящих впереди на скамьях. Они не смотрели друг на друга. Их взгляды были устремлены на сложенные на коленях руки или на пол, кое-где и вовсе закрыты глаза. Возможно, они осмысливали то, что им сказала миссис Фиг. Брак заключается не в ритуале и словах, а в том, чтобы жить вместе».